Глава четвертая. Новый дом. Малой спал тревожным сном, который ему обеспечил укол аптечки. В это время в комнате отдыха два весьма уважаемых в прошлом профессора Агал фон Ливен и Куим Алексис вели весьма серьезный разговор. «Куим, мне кажется, мы не можем в таких условиях гарантировать мальчишке выживание. Ты своими глазами видел, что сотворили с парнем. Он в очень плохом состоянии и неизвестно, как организм отреагирует на активное вмешательство. Такое впечатление, что над ним поработал чёрный доктор, а может, кто и похуже. Возможно, ему пытались изменить структуру мозговой ткани и не один раз. Высказавшись, Агал задумался и принялся одной рукой нервно теребить свою голову, а второй рукой отбивать чечётку на столе. «Мой старый друг Агал...» Да тут к хоршу не ходи, кто-то явно пытался либо раскачать мозговую активность, либо стимулировать сенсорно-псионическую оболочку мозга этого ребенка. Посмотри внимательно на диаграмму диагноста. Пусть у такого простого аппарата большая погрешность, однако мы наблюдаем грубую попытку воздействия на нейронные связи пациента. Оба старика резко замолчали и уставились друг на друга. В помещении повисла вязкая тишина. В содружестве уже 600 лет, как категорически запрещены подобные эксперименты. Возможно, еще раз повторюсь, возможно, разумные когда-нибудь и достигнут знаний, коими владели древние, тихо прокомментировал Куим. Мы с тобой прекрасно понимаем, насколько опасны подобные опыты. Это просто чудовищно. Что ты говоришь, дорогой мой Куим? И это после всего, что с нами случилось. Разве ты еще не разочаровался в человеческой сущности? Я не только прекрасно понимаю, насколько опасны подобные эксперименты, но и в полной мере осознаю, что именно пытаются создать эти так называемые «светила» от науки. Они хотят создать Бога. Уверенно произнес Агал и твердо посмотрел прямо в глаза своего старого друга. В комнате повисла тягостная тишина. Такую тишину можно ощутить перед боем или принятием очень важного и крайне неприятного решения. Я очнулся. И не потому, что испытывал голод или холод. Возникло ощущение, что со мной что-то не так. Я боялся открыть глаза от страха. А вдруг у меня нет ног или рук? Может, я уже умер и нахожусь по ту сторону жизни? Мне было страшно и непонятно. Что же случилось со мной? Кушетка нагрелась, и тело не так холодило, да и лампы перестали светить мне прямо в глаза. Мне удалось пересилить свой страх и усилием воли поднять веки. Оказалось, что я лежу на той же кушетке, укрытой пестрым одеялом и под головой большая мягкая подушка. В комнате стоял полумрак. Ощупывание позволило определить, что со мной ничего не делали. Откуда тогда взялся панический страх? Ведь от уколов аптечки боли практически не было. Что же меня так напугало? Я поворочился на кушетке, потянулся и зевнул во все горло. Целое море противоречивых чувств захлестнуло меня. С одной стороны, я был рад, что со мной не случилось ничего плохого. С другой, меня сжигал стыд за свое ненормальное поведение перед стариками. Ведь они, как оказалось, реально желали мне помочь, но, видимо, пересилить чувство всепоглощающего страха было невозможно. Я набрал воздуха и громко крикнул. «Агал! Куим! Вы где?» Через несколько мгновений в комнату вбежали мои спасители. «Простите меня, пожалуйста, я сам не знаю, почему я так странно себя повел». От стыда я не знал, куда спрятать глаза, и неожиданно покраснел. Одновременно хотелось и обнять своих стариков и спрятаться куда-нибудь. Я все же решился посмотреть на этих добрых и симпатичных людей, но сказать им еще что-то в свое оправдание не получилось. «Успокойся, мой мальчик», — тихо и почему-то печально сказал Куин. «Все хорошо. Просто не так давно ты перенес чудовищный стресс и боль, и тебя продолжают преследовать яркие воспоминания об этих чувствах. Поверена, мы сделаем все, что возможно в такой ситуации, и обязательно поможем тебе, малыш». «Надеюсь, мы прояснили сложившуюся ситуацию». Закончил Куим и почесал свой нос. Движение старика меня рассмешило. «Да, уважаемый Куим, я все понимаю, просто сам не ожидал от себя такого». Я подошел к ним и поочередно обнял каждого. В глазах у меня почему-то появились слезинки, и противно защипало в носу. «Ну, тогда покончим с извинениями. Скажи нам честно, сейчас ты как себя чувствуешь?» Почему-то очень быстро спросил Куим, и при этом странно поглядел на Агала. Я прислушался к себе. Ничего не болело, руки и ноги прекрасно двигались. «Да вроде все хорошо», — ответил я и улыбнулся. «Вот только. «Что?» — встревоженно перебил меня Куим. «Ну, очень хочется в туалет и поесть чего-нибудь». Из-за переживаний я совсем забыл о своих естественных нуждах, а теперь, когда все разъяснилось, нужды эти чувствительно о себе напомнили. «Ох, ты нас так больше не пугай!» — пробормотал Агал, а Куим просто откровенно улыбался. Заботливые профессора помогли мне подняться, одеть халат и тапочки. Мимоходом я отметил, что тапочки были те же, а вот халат совсем другой. Почему-то он был по-дурацки раскрашен яркими цветами и в несколько раз меньше предыдущего. Деды синхронно развернулись, и все вместе мы быстро вышли из помещения. Агал пробормотал что-то про срочные дела, а мы с Куимом отправились искать туалет. Ну, что я могу сказать, туалет не так испугал меня, как ионный душ. Сама кабинка туалета была небольшой, и Куим мне подробно рассказал про гигиену и о том, как пользоваться унитазом. Ничего сложного тут не было. Хорошо, хоть унитаз не заговорил со мной женским голосом, а то я опять наверняка накосячил бы. Полностью железный унитаз оказался довольно-таки большим для меня, а вот рукомойник был из пластика с веселеньким орнаментом. Вода из рукомойника текла теплая и нержавая. Это меня действительно порадовало. Покончив со своими самыми срочными делами, я покинул гигиенический узел, как назвал его Куим, и подошел к старику. «Ну что?» — весело поинтересовался дед. «В этот раз все у тебя прошло успешно?» Я лихорадочно пытался вспомнить, не допустил ли какой промашки в туалете. И потом честно отрапортовал туалетному командиру. «Господин дедушка, у меня все хорошо получилось». Помолчал немного и добавил. «Большое вам спасибо». Куим привычно рассмеялся и выдал следующую команду. «А теперь, мой юный абитуриент, следуй за мной. Сейчас будем кушать». Я, конечно, не понял, что такое абитуриент, наверное, такой же неумеха, как я и мы пошли с дедом в столовую. Тапочки были такие огромные, что мне пришлось старательно переставлять ноги. Я брел за стариком, смешно запинаясь, а через пару метров мы зашли в какое-то помещение. «Это самое важное для нас место», — улыбаясь, сказал Куим. «Трапезная, ну, или столовая, как называет эту комнату Агал. На столе были расставлены какие-то блюда». От одного только вида и запаха у меня начала кружиться голова. — Ну что ж, малой, давай отпразднуем твое спасение, — улыбнувшись, сказал Агал. — Глубоко уважаемый господин Куим, строго спросил Агал своего друга, — а что мы приготовили для нашего юного путешественника? Меня усадили за небольшой металлический стол. Где-то Агал уселся рядом, а уважаемый Куим долго рылся в шкафу. Потом что-то достал, повернулся к нам и громко ответил. «О, сегодня у нас особый день. Поэтому на столе будут только лучшие, так сказать, эксклюзивные угощения. Всего полгода назад нашли в одном спасательном боте набор выживания, и в нем было несколько генеральских пайков. Вот их-то мы сейчас и будем вкушать». Куим перед каждым из нас поставил на стол разогретые блюда. О боги, как это было вкусно! Первые мгновения я еще пытался себя контролировать и разобраться, что же я ем. Но вскоре я просто отключился от внешнего мира и принялся судорожно поглощать прекрасную пищу. Я и не заметил, что старики при этом ели мало и постоянно подкладывали мне из своих порций самые лакомые кусочки. Я очнулся. Все, в меня больше ничего не влезает. Эх, как же обидно. На столе еще столько всего, а я уже осоловел от еды. Я старательно пробормотал. Большое вам спасибо. И тут же уснул, прямо за столом. Притворно кряхтя, Агал поднял ребенка и отнес его спать. Проснулся я счастливым человеком, здоровым, чистым и сытым. Вскочил с постели и бросился искать стариков. Нашел я их в четвертом, техническом отсеке. Они увлеченно что-то собирали и постоянно при этом спорили, употребляя много непонятных мне слов. Я не решился сразу шагнуть в помещение, чтобы не случайно не перебить речь Куима, и услышал следующее. «Агал, разве ты не видишь, что фазовая частота зашкаливает? Ты куда смотришь? Зачем нам волновые преобразователи?» ведь атональный сегмент не может проецироваться на периферийный модулятор. После этих слов я сразу распахнул дверь и весело с ними поздоровался. — О, наш юный, вечно спящий герой изволил проснуться и навестить нас, простых смертных! — радостно воскликнул дед Гал, широко при этом улыбаясь. Я скромно стоял у двери и вдруг вспомнил, что я так торопился увидеть своих дедов, что даже не оделся. Я так и стоял голышом. «Наш малой решил закаляться?» — хитро щурясь спросил Агал. «Простите, просто я так спешил увидеть вас и не успел одеть халат и тапочки». Я извиняюще шмыгнул носом, прикрыл руками своё невеликое хозяйство и стал нервно переминаться с ноги на ногу. На моём лице невольно обозначился вопрос. «Слышь, Куим, ладно я старый, но ты-то совсем молодой». «Ты что, забыл одеть ребенка?» Агал явно веселился, хотя и пытался строго посмотреть на своего друга. «Это я молодой? Да мне 127 лет, а ты, старый хорш, всего лишь на несколько лет меня старше!» Ответил ему Куим. Он явно потешался. Я смотрел на этих веселых стариков и счастливо улыбался. «Простите, пожалуйста, у меня очень важный вопрос». «Почему вы сами себя называете то глубоко уважаемый, то старый Хорш?» — спросил я у дедов. Ну, наконец-то они перестали скалиться в мой адрес. Старики залились смехом. «Вот пусть тебе уважаемый Хорш Агалый ответит на этот вопрос, а я умываю руки». Куим картинно отвернулся в другую сторону и практически носом уткнулся в показания стоящего рядом прибора. Я посмотрел на руки Куима, но они были чисты. «Простите, а зачем вам мыть руки? Они же не испачканы», — поинтересовался я. Эти деды совсем меня запутали, и я перестал что-то понимать в нашем диалоге. Тут уже оба деда сползли от смеха на пол. «Все, хватит, мальчик, издеваться над нами. Лучше пойдем оденем тебя». Куим с кряхтением встал из-за стола, что-то шепнул на ухо Агалу, и они опять дружно рассмеялись. Я с подозрением молча посмотрел на них. Что же их опять развеселило? Мы вышли из отсека и двинулись дальше по коридору. Вход в следующее помещение перекрывала крепкая железная дверь. Это была единственная дверь в убежище, на которой имелся кодовый замок. Куим набрал код, и дверь открылась. Мы зашли внутрь, и я увидел, что помещение на треть было забито различным оборудованием и вещами. Я принялся с интересом осматриваться. «Вот наш юный друг. Мы и пришли к нашей пещере с сокровищами. Давай подберем тебе что-нибудь. Смотри, а вот тут есть несколько комплектов нижнего белья, а тут можно найти обувь для тебя. Чуть дальше лежат комбезы. Ну и, покопавшись подольше, мы сможем найти прочую мелочевку для нашего юного друга. Видишь ли, малой, ты не смотри, что комбезов много. Мы не имеем возможности все их использовать. Это вещи с разбитого крейсера аварцев. Кстати, кто это такие, мы расскажем тебе потом. Так вот, крейсер, видимо, принимал участие в военных действиях. Все эти военные комбинезоны прошиты и достались нам случайно. Одевать и, соответственно, носить такие комбезы могут лишь военнослужащие, которые приписаны к данному кораблю. Увы, сменить эту прошивку у нас, к сожалению, не получилось. Вот и лежит мертвым грузом этот хлам. И выбросить жалко, и использовать не можем. Закончив рассказывать историю сокровищ, дед как-то сник. Видимо, сильно расстроился. Мне стало жалко стариков, ведь они наверняка так рассчитывали на все эти вещи. Мой провожатый еще немного повздыхал и промолвил. «Ну, мы отчаиваться не будем. Вот ты немножко подучишься и наверняка поможешь нам сменить эту хоршеву прошивку». «А теперь, мальчик», — нарочито веселым голосом, явно кому-то подражая, прогнусавил дед, — «мы будем тебя одевать». Целых два часа мы с Куимом перебирали все, до чего могли дотянуться, и нашли все необходимое. Теперь, помимо нижнего белья, на мне был комбинезон техника. Правда, мы его уменьшили и подшили, как смогли. Самые маленькие ботинки, которые нам удалось обнаружить, все равно были немного великоваты. А вот пояс с флягой и ножом оказался очень кстати. Обновки на мне смотрелись нелепо, но это были самые маленькие размеры, и новые вещи мне очень нравились. Нож оказался довольно-таки большой. Клинок в длину составил полторы моей ладони, а фляга очень удобная, с возможностью сбора и фильтрации воды из окружающего пространства. И вот мы с Куимом вернулись к Агалу. Теперь они вдвоем внимательно оглядели меня и, наконец, пришли к единому мнению. «Хорош!» — сказали они одновременно. Потом посмотрели друг на друга, похмыкали, и один из них добавил. «Ну что ж, малой?» Кстати, можно тебя так называть. Я не против. Хорошо, малой. Пойдем обратно, будем думать, как нам теперь вместе жить. Никто на планете не задумывался, как возникла псионическая популяция крыс на огромной пустоши. Единственным разумным на соле и ученым, заинтересовавшимся этим необычным фактом, был ректор столичного университета Яс Ришеп. Он сформировал специальную научную группу для изучения псимутации некоторых особей крыс. Научное братье даже приступило к сбору информации для формирования предварительной статистики, предназначавшейся губернатору Кану Ливию. Но, как это часто бывает, высшее должностное лицо планеты не увидело в этом деле даже намека на прибыль. И губернатор запретил финансирование научной деятельности группы, тем самым полностью остановив изучение данного феномена. Сегодня в кабинете ректора университета было шумно. Собралось много разумных, лучшие представители академического сообщества и научных кругов планеты буквально атаковали бедного ректора. Они требовали продолжить научные изыскания в пустошах. Ну как вы не понимаете? кричал толстенький профессор Казаки на лес: Нам никто не поверит, что мы просто упустили такую возможность. На планете имеются псионически активные животные. Этот феномен привлечет к нам внимание всего научного мира Содружества. У нас появится целевое финансирование. Мы тщательно изучим природу этого явления. Неужели вы не хотите прославить наш университет? Да вы только представьте, какие перед нами откроются перспективы. Нас будут ждать серьезные научные гранты. Мы сможем претендовать на регистрацию инновационных методов исследований в этой области. Уважаемый ректор, простите, мы отказываемся понимать вас». «Профессор Алес», — хмуро произнес Донильзе, уставший от этого бардака, Яс Решеп. «Для начала перестаньте бегать по кабинету, а потом успокойтесь сами и утихомерьте вашу группу поддержки». Но сколько раз я должен вам всем объяснять, что сам лично два раза буквально умолял нашего губернатора позволить возобновить начатое изыскание. Но увы, на все многочисленные доводы мне повторяли одно и то же. У нас нет денег, чтобы финансировать данную группу. Несколько дней назад у меня состоялся разговор с личным финансовым помощником губернатора, господином Чусом Эннером. Он предупредил меня, что если я и дальше буду настойчиво продвигать данный проект, ему придется ходатайствовать об отстранении от должности и меня, и всей научной группы, занимавшейся этими хоршевыми пси-крысами. Если вы хотите лично попробовать убедить нашего губернатора, ну или его финансового помощника, то действуйте. Запретить вам это я не могу. Но умоляю, послушайте меня еще раз». Решение принято, и нам в этом, даже весьма перспективном проекте, сейчас никто на планете не поможет. Уставший от забега в толстячок, кисло сморщил свою красную физиономию и без спроса с шумом выпил стакан воды, стоявший перед ректором. Потом он проговорил уже спокойно. «Решеп, дружище, ну как же так? Ты прекрасно сам понимаешь, что нам нельзя выпускать из рук такую возможность». Мы почти доказали, что эти мутировавшие особи ранее были самыми обыкновенными крысами. И вот произошло некое событие, пусть случайное, но пока необъяснимое. В результате крысы нажрались в микродозах того самого корита-67, который ищут всем содружеством. Осталось всего лишь определить, почему они стали употреблять минерал и каким образом животные его находят. Неужели губернатор не видит ничего дальше собственного носа? «Возможно, мы смогли бы использовать этих пси-грозунов и с их помощью находить этот сверхценный минерал». «Алес, ты меня знаешь уже больше полусотни циклов», — угрюмо ответил ректор. «Неужели ты думаешь, что я не привел и этих доводов?» Но, увы, меня там даже не стали слушать. В какой-то момент даже показалось, что меня там слушает исключительно финансовый помощник губернатора, а самому Кану Ливию просто плевать на нас и на всю науку в целом. Вот так и закончился ничем разговор в кабинете ректора столичного университета. Из-за скупости и жадности высших чиновников планеты оказался загублен крайне перспективный научный проект, который бы позволил значительно продвинуться в изучении такой науки, как псионика. К сожалению, в реальной жизни такое случается очень часто. Одним жаль денег на бесперспективные науки, а другие боятся потерять свои теплые и хорошо насиженные научные места и не осмелились спорить с власть имущими.